Мартин зажмурился Да искр в глазах, он был почти прав, он почти понял, истина где-то рядом. «Я не могу», — сказал он, — «я почти понял, но я такой же человек середины, я не знаю». Боги уходят в небо, а неудачники становятся землей. «Но под этим небом и по этой земле ходят люди середины», — сказал Ключник. «Что тебя страшит, Мартин? Что ты пытаешься понять? Уйдешь ли ты в небо или станешь ли ты землей? Я пытаюсь понять, куда мне идти, талисман!» «Даст тебе ключ ко всем ответам, Мартин. Но вначале закончи историю про людей середины». и «Я расскажу другую быстро», — сказал Мартин. «Историю девочки птицы. Я не приму другой истории», — Ключник покачал головой. Ты начал рассказ, и тебе придется его закончить. Мартин вздохнул и сказал. «Там, за стенами твоей станции, народ Шиали обретает разум. Неудачники не выдержат шока и погибнут. Победители обретут разум и станут править новым миром». Но для большинства ключник не изменится ничего, совершенно ничего. Будут они мыслить или продолжат жить инстинктами, это ничуть не изменит их жизнь. Не всем нужен разум, не все могут думать. И в этом вечная ловушка ключник. Для средних людей, для тех, кто не хочет в землю, но не дорос до неба, есть только место между небом и землей. Всегда и везде крайними остаются люди середины. У моей истории нет конца, ключник. Как нет выхода. Для людей середины Ты развеял мою грусть и одиночество, путник Входи во врата И продолжай свой путь Мартин подозрительно посмотрел на ключника Я больше не требую от тебя закончить историю Подтвердил ключник Я не задаю тебе вопросов Я не даю тебе отсрочку Входи во врата и продолжай свой путь Что-то не так? Спросил Мартин Но ключник уже исчез, он остался в одиночестве. Мартин с досадой стукнул кулаком по столу. Не было обычного приятного ощущения маленькой победы, не было удовольствия от рассказанной истории. Ему разрешили войти во врата, как будто бросили подачку или даже разочарованно отвернулись в сторону. «Хочешь, иди». Мартин вышел из комнатки задумчивый, недовольный. Держа за цевье тепловое ружьё Ирина уже ждала его Нормально, Мартин? Прошёл, пробормотал Мартин, почему-то вспоминая приёмные экзамены в университет Я не сомневалась, сказала Ирина, ты молодец Что рассказывала, поинтересовался Мартин Историю, как первый раз влюбилась Мартин невольно улыбнулся А я-то думал, что ты на этой истории ушла с земли Тогда этой истории еще не было, просто ответила Ирина. Секунду они смотрели друг на друга, потом Мартин взял Ирину за руку. «Пойдем, нам надо спешить». «Почему?» – насторожилась девушка. «Не знаю», – честно ответил Мартин. «Чувствую, что-то не так, понимаешь? Я... я недоволен своей историей. Такое ощущение, будто провалился на экзамене». Ирина смотрела на него, прикусив губу, потом тихонько сказала, «А я...» «Хотела предложить остаться здесь на пару часов, отдохнуть, ну...» Она смущенно улыбнулась. «Иринка, надо спешить», — твердо сказал Мартин. «Время уходит. Я слышу, слышу, как оно бежит мимо. Еще минуты не догнать». «Пошли», — кивнула Ирина. Они быстро, почти переходя на бег, прошли в центр станции. Зал с вратами был пуст, и дверь открылась при их приближении. «Может быть, что-то случилось со мной?» «На талисмане?» – предположила Ирина. А? «Тогда бы ты почувствовала», – заметил Мартин. «Нет, не знаю. Давай поспешим». Дверь закрылась за ними, экран компьютерного терминала засветился. Мартин быстро выбрал талисман, поддавшись секундному искушению, попытался выделить две строчки сразу. Конечно же, ничего не вышло. «Выйдем через главную станцию?» – спросила Ирина. «А какую ты выбирала?» «Никакую, я выбрала только планету». Когда по умолчанию ты должна была выйти через главную станцию талисмана». Мартин на всякий случай раскрыл под директорию и кивнул. «Да, их всего тут две, но...» «Что, в путь?» «Ага», — сказала Ира. Крепко взяла его за руку, улыбнулась, запрокинув голову, будто надеялась ощутить стремительный полет сквозь вселенную. Мартин нажал «вот». «Как и положено, комната не изменилась». Вот только Ирины больше не было рядом. Мартин медленно поднял ладонь, прижал к лицу. Кожа еще хранила теплой запах Ирины Полушкиной номер шесть. «Сволочи!» — закричал Мартин. «Ненавижу сволочи!» Если бы сейчас в зал вошел ключник, Мартин поднял бы на него ружье, чтобы исчезнуть так же легко и бесповоротно, как Ирина. Но никто не вошел. Мартину было предоставлено полное право крушить терминал, колотить по стене ногами и плакать у послушно открывшихся дверей.